183 страница, четвёртая. На месте буквы Ч произносится звук, состоящий из двух слитых воедино элементов – Т и Ш. В литературном языке этот звук всегда мягкий – «врач». Чай. Явным отклонением от литературной нормы является твёрдое произношение «чай». че возникающее под влиянием западнорусских говоров. Пятое. Согласная Ж, Ш в литературном языке всегда твёрдая: жесть, шерсть, шерсть, широкий, живой. Они не смягчаются перед мягкими согласными: хождение. Пришли. Смягчение Ж воспринимается как проявление иноязычного акцента, резко нарушающее орфоэпическую норму. Но только допускается жюль жюри через Ю после Ж. Параграф 78. Твёрдое и мягкие согласное. Первое. Большинство согласных в русском языке бывает твёрдыми и мягкими. Это видно при сравнении звучания «л» в словах «мол» и «моль», «удар» и удар «тук» и «тюк». Но об этом, казалось, уже говорили. Второе. В современном литературном языке некоторые твёрдые согласные смягчаются, Положение перед мягкими согласными, хотя и реже, чем в старом московском произношении. Особенно ощутимо смягчение согласных внутри корня, а также на стыке корня и суффикса. Обычно смягчаются зубные согласные «з», «с» перед мягкими зубными «здесь». «Стена». «Стена» через «Е», ясно. «Рецензия». Согласно «Н», кроме того, смягчается перед «Ч» и «Щ». «Кончик». Часто путает. «Кончик» пишут. Мягкий знак после «Н». Несмотря на то, что произносится мягко. «Гонщик». Когда «з», «с» выступают как конечные звуки приставки или предшествующего предлога, произношение их перед мягкими зубными наблюдается колебание «разлить». Она также и говорится. Однако всегда мягко должен звучать конечный согласный в предлогах «близь» и «сквозь». Это всегда мягким знаком на конце. Хотя современное пособие рекомендует смягчать «д», «т» перед последующим мягким «н» на стыке корня и суффикса «задний», «спутник». Но следует признать, что это произношение сейчас уступает место произношению твёрдым. дни спутник. Говорить надо. 184-я страница. третье Зубные согласные. Д, Т, З, С. Перед мягкими губными Б, П, Б, Ф, М. В современном произношении также встречаются в двух вариантах. Димитрий и Димитрий. Четверть. Зверь. Допустимо двоякое произношение СТ перед мягким В. В Сочетание СТВ. Искусственный и искусственный. По сути дела, нету разницы, несмотря на то, что мягко должно произноситься. Четвёртое. Старому московскому произношению было свойственно смягчение губных. Б, Б, п М. Перед мягкими губными. Любви. Вбить. На румбе. А сейчас предпочтительным оказывается произношение без такого смягчения. Было произ... принято также смягчение губных согласных перед мягким «к». Тряпки. А теперь тряпки. Лавки. Пятое. Губное согласное «б». «Б», п «М». Перед мягкими зубными произносится твёрдое – «вдеть», «камни», «бафли». Шестое. Распространено было и произношение в ряде слов мягкого «ре», «зеркало», «сельб». В современном языке это произношение также приобрело просторечную окраску. Надо говорить «зеркало». Серп. Седьмое. В словах на «изм» согласный «з» может смягчаться только перед мягким «м», то есть в предложенном падеже единственного числа, при социализме. В других формах смягчения «з» недопустимо. В. 8. Согласное в конце приставок перед разделительным твёрдым знаком произносится твёрдо. Отъезд, подъём. Мягкое произношение устаревшее. Перед разделительным мягким знаком все согласные, кроме Ж, Ш, произносятся мягко. Семья, пьют, бьют. Дрожью, брошью. Девятый. Твёрдый согласный предшествующего слова не должен смягчаться перед гласным «э» следующего слова, если в произношении они тесно сливаются. Вот этот. В этих «к» элеватору с энтузиазмом. Смягчение согласного перед «э» имеет уже просторичную окраску. Десятое. Следует предостеречье от произношения твёрдых согласных в конце или в середине слова в тех случаях, когда должны звучать мягкие. Лагерь. Теперь. Четырьмя. Страница 185. Параграф 79. Звонкие и глухие согласные. Согласные. различаются не только по твёрдости, мягкости, но и по звонкости, глухости. На конце слов вместо звонких согласных произносятся соответствующие глухие «клуб», «залив», «снег», неверно встречающиеся иногда в произношении замена звонкого согласного «г» согласным «х», Вз вдруг а надо говорить вдруг недопустимо в литературном языке свойственноенная делекттом сохранение звонких согласных на конце слова часто сопровождающееся отверждением мягких согласных голуб место голуб если слово оканчивается на два звонких согласных Оба они оглушаются – мозг, дрозд. Точно так же оглушаются звонки согласные перед глухими. И в середине слова – трубка, книжка, произносится «ше», книжка. На месте глухих согласных перед звонкими, кроме «б», произносятся соответствующие звонки Сгорел. Отгадать. Но перед В свить. Свить так и остаётся. И к вору.